Глава 38. Огромная, тёмная, шевелящаяся масса приземлилась на палубу между Флином и Питбулем. Казалось, рухнул небосвод. Все дружно попятились, совершенно сбитые с толку: бандиты, Флин и шагавший к нему Питбуль. Никто не мог понять, что именно произошло. Тут с высоты, заглушая вой ветра, до Флина донёсся боевой клич: «Пэдди!». Услышав голос брата, он приступил к делу прежде, чем кто-либо успел его остановить. За доли секунды Флинт просчитал все доступные ему варианты действий. Он видел девятерых мужчин, распластавшихся в драконьей сети и отчаянно рвущихся на волю. Он видел, как лицо Питбуля искажается яростью. Он видел трех драконов, запертых в вольерах. Он видел рыжую девочку, покошачьей ловко снующую между клетками. Он слышал гневные крики бандитов за своей спиной. Затем он развернулся и рванул к краю палубы. Громкий треск выстрела перекрыл даже вой ветра, но Флин остался цел, Питбуль промахнулся. Сам себе не веря, Флин промчался, последние остающиеся ярды до борта корабля не оглядываясь. С испуганным криком он перемахнул через леер, но тот оказался слишком высоким. Его нога зацепилась за верхнюю перекладину, и он кубарем полетел за борт, кувыркаясь в воздухе все 40 футов, которые отделяли его от бушующего океана. С высоты Пэдди и Элтон увидели, как Флинн плюхнулся в воду. Дракон тут же сложил крылья и молнией метнулся за ним. Пэдди понял, что сейчас произойдет, поэтому лишь придвинулся ближе к голове Элтона, вдохнул поглубже и приготовился к нырку. Дракон с мальчиком на спине вошел в воду, словно гигантский баклан. Всего за пару секунд они погрузились на добрых 40 футов, Пэдди открыл глаза. Он тут же понял, о чем думал дракон. Здесь на глубине были видны огни нижней палубы. В их свете можно было разглядеть Флина. Элтон усиленно греб лапами, плавая туда-сюда. В танцующих отблесках огней над их головами пена на волнах складывалась в причудливые узоры. Пэдди начинал ощущать нехватку воздуха. Он потянул за шипы Элтона, давая ему понять, что пора подниматься на поверхность, и тут увидел темную неподвижную фигуру слева от себя. Это был Флинн!» Пэдди отпустил Элтона, принялся изо всех сил грести к брату, схватил его за руку и скорее потянул на поверхность. Но до нее было целых 30 футов. Пэдди знал, что у него почти не осталось кислорода. Он чувствовал, как его разум начинает затуманиваться, а поле зрения темнеть по краям. Еще какая-то пара секунд, и он отключится. Уже начиная терять сознание, он понял, что его обхватывает огромный коготь Элтона. Вода стала обтекать Пэдди, и вдруг он почувствовал ледяные брызги на своих щеках и услышал оглушительный грохот волн. Сверху до него доносились мощные хлопки крыльев Элтона. Пэдди жадно втянул ртом воздух. Он был жив. А как же Флинн? Пэдди поглядел в сторону. Во второй лапе Элтон держал его брата. Пэдди отчаянно пытался разглядеть в нем признаки жизни, но тот висел неподвижно. И вдруг раздался самый замечательный звук на свете. Флинн закашлялся и застонал, из его рта полилась морская вода. Он стал кашлять сильнее, а затем, наконец, поднял взгляд на Пэдди. Тот радостно рассмеялся. «Ныряльщик из тебя все еще никудышный!» — крикнул он брату. Элтон поднялся высоко над кораблем. Пэдди видел, как бандиты носятся по палубе. Кто-то смотрел за борт, а кто-то в небо. Питбуль неподвижно стоял ровно посреди этого хаоса и потерянно смотрел в никуда. Без предупреждения Элтон громогласно взревел и пыхнул огнем, разрезав ночное небо на две половины. В этом реве Пэдди услышал всю его боль и тоску от потери Ирис. Бандиты внизу вскинули головы, ошарашенные огненным шоу. Они подняли оружие и принялись стрелять, но Элтон был уже в нескольких ярдах от них, недосягаемый в ночном небе. Они еще долго палили вслепую, и только когда Питбуль наконец приказал им прекратить, он заметил, что двери в его вольерах распахнуты. Драконы улетели.